ЛАКСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ ВЕДЬМА И Цинцир. В далекие давние времена жили, говорят, на земле ведьмы, и пожирали они, говорят, детей, рассказала мне моя прапра-прабабушка. Пошли однажды, когда она еще молодая была, девушки из ее аула в лес черемшурвать, ягоды собирать. А чтоб веселей было, взяли с собой соседского мальчика по имени Цинцир. Годов Цинциру было немного, но был он малый, шустрый и смышленый. Рвали девушки весь день черемшу, пели песни, шутили и не заметили, как ночь наступила. Потеряли дорогу, заблудились в темном лесу. Долго шли они, куда, сами не знали. Поздней ночью увидели в лесной чаще огонек. Побежали на свет, смотрят, стоит старая лачуга, а на пороге клыкастая старуха. «Заходите». Сладким голосом пригласила она девушек. «Я гостям всегда рада». Накормила их ужином, постелила постель. Девушек к стене уложила, цинцира на краешек. А старуха та была ведьма и уже облизывалась про себя, думая, как их всех съест. «Много ли, мало ли времени прошло?» — спрашивает ведьма. Тихо, тихо. «Кто спит, кто не спит?» «Я не сплю», — откликнулся цинцир. «Это почему же ты не спишь?» — удивилась ведьма. «Меня мама ночью всегда кормит молочным пловом». «Что делать, ведьме? сварила молочный плов. Цинцир сам поел и девушек угостил. Он уже почуял недоброе и шепнул девушкам. «Не спите!» — улеглись все. Тихо лежат. Ждут, что дальше будет. Мало ли, много ли времени прошло, ведьма во второй раз спрашивает. «Кто спит? Кто не спит?» Я не сплю, отвечает Цинцир. Почему? сердито проворчала старуха. Ночью мама всегда дает мне куркимей и хинкал. Что делать ведьме? Сварила проворно хинкал, куркимей из кладовки принесла. Куркимей это вяленая баранья колбаса. Цинцир сам поел и девушек покормил. Снова все улеглись, тихо лежат, а уже скоро светать станет. Нет у ведьмы терпения, спрашивает потихоньку в третий раз. Кто спит, кто не спит. Я не сплю, говорит Цинцир. Рассверепела ведьма. Чем еще угостить тебя прикажешь? Клянусь жизнью, есть я не хочу. Ты нас хорошо угостила. В это время моя мама всегда дает мне водички. Она набирает ее из речки ситом и приносит в плетеной корзине. Сорвала ведьма с гвоздя сита, схватила корзину, побежала на речку. Как только дверь за ведьмой хлопнула, вскочил Цинцир. «Девушки! Девушки! Поскорее вставайте! Бежим! Замешкаетесь! Съест нас лютая ведьма!» Побежали они, дороги не зная, куда глаза глядят. Добежали до речки. Через речку бревно перекинуто. Перешли девушки и цинцир на тот берег, и бревно с собой унесли. Рады, что от ведьмы живыми ушли. «Глядь, а ведьма уже на том берегу стоит!» «Перетащите меня! Научите меня, как к вам переправиться!» просит ведьма. А возле речки стояла развалившаяся мельница, и на траве жернова лежали. Цинцир крикнул ведьме: "Видишь большие круглые камни? Мы их на шею надели и перешли речку в брод." Обрадовалась ведьма, надела жорнов на шею и прыг в воду. Жорнов потянул ее к дну, и ведьма тут же утонула. Теперь и домой можно идти, говорит Цинцир. "Ой, нет!" зашумели девушки. "Не пойдем мы домой с пустыми руками." Там у ведьмы наши черемша, наши ягоды остались. Пришлось Цинциру согласиться. Да не только черемшу и ягоды они забрали, а золото и самоцветы и богатую одежду. Всего у ведьмы в сундуках полно. С тем и домой пожаловали. Всем подругам подарки сделали. Моей прапрабабушке вышитый платочек достался. Хотела она платочком нос вытереть, а платочек через ноза в горло проскочил. Еле вытащили. Ведьма-то была колдунья. И все добро ее было заколдованное.